Глава тридцать восьмая Да вроде живой. Подхватили, понесли куда-то, уложили, как бросили. Лопатки ударились отвердые. Тадык услышал стук, но боли не почувствовал. Тело пустое и тяжелое, словно остов ладьи, показалось вдруг неподъемной ношей, которую он не в силах сбросить. Он долго лежал в темноте, завис между сном и явью. Час миновал, или день, или одна лишь бесконечная минута упала на весы времени, едва ли мог ответить дальнегачинский княжич. Небытие омывало его, как вода невидимой реки, и он плыл, спокойный и счастливый. То и дело во мгле проносились, как легкие рыбацкие лодки, образы смутно знакомых лиц, и он плыл мимо, не успевая ухватиться за них. Иногда чувствовал, как к нему прикасаются чьи-то руки и от их прикосновения становилось больно и тревожно. Руки были холодные, жесткие, словно сама цветноглазая пришла за ним и теперь шарила по голове и спине, обрывая последние нити, что держат его на земле. Руки исчезали и возвращались вновь, но однажды вместо них появились другие, мягкие и теплые. Они легли на его горячий лоб. Эльжбета Отозвалось, всплыло из памяти ласковое имя. Эльжбета. Вспомнила сердце. Забилась, заставив кровь яростно рвануться по жилам. Исчезла, ушла в синее небо душным влажным паром река Беспамятства. Тадек попытался встать, не вышла. Словно чугуном налиты показались руки и ноги. Да что там, ноги, веки, почудились смельничные жирнова Не свернуть, не сдвинуть. «Бедный», — шепнул над ухом женский теплый голос. «Оставь его, ядзе. не затем я тебя у сестрицы взял, чтоб ты с жалостью лезла». Бросил другой, мужской, и Тадык почувствовал, как радость просыпается где-то внутри, там, где замерло дыхание. «Якубик». «Эй, хозяин!» — крикнул Якуб. «Здесь я туточки! засуетился невидимый Тадык у трактирщик. Заботился о вашем товарище, как о родном сыне, ночей не спал. Вон, как его разбойнички-то. Нашли мои парни его в лесу, как есть полуногово и без памяти. Вот добро, сколько при нем было». И хозяин вытянул перед собой убогий сверток, Шелест ткани в руках Якуба — усмешка княжича. «Так в одних портках и бросили?» — спросил он, и тонкая иголочка в его словах больно кольнула хозяина. Но тот не сдавался, заупавший из чужого возу держался крепко. «Как землица родила!» — запричитал он. «Да проглядели, видно, лихие люди книжечку», — словно походя бросил Якуб. «Вот, из сундука самый краешек виден. Плох тот вор, кто награбленное спрятать не умеет». Вдруг загремел он на весь дом. И Тадеуш попытался улыбнуться. Тот Якубик, что вернулся с реки на подводе, изломанный и искалеченный, так не мог. А вот прежний Якуб-золотник, уверенный в себе, как в отцовом кольце, веселый с друзьями дорезкий да с недругами, тот окриком тотчас краску с холопьих лиц сгонял. «Знать, из гада хозяина румянец слетел, как шелуха с рябово яйца», — с удовольствием подумал тадык Ушлый старик тотчас засуетился ни слова не проронив повытащил из сундуков и кладовок небогатый скарб своего невольного постояльца да не удержался намекнул паскудник на плату за постой жизнь твоя плата отрезал якуб да не велика ли цена пол на тебе господин мой шепнула Ядзя. и таде уж снова почувствовал на лице ее теплые руки давай дальнегатчинца домой заберем а этот пусть ко всем небесным тварям идет, да на каждом шагу землица кланяется. Стукнули о пол колени. Хозяин бросился в ножки гостям, упрашивал помиловать. Якуб рыкнул на него, велел седлать, стукнула дверь. «Ты что, Якубик?» тихо спросила Ядзя. «Как же ты седлать велишь? Ему под воду надо». «Отец его обратно не велит брать», резко ответил Якуб. «Пока не велит». «Да ведь госпожа Эльжбета уж третьего дня, как в Черну, с мужем уехали. Не будет горя, если привезём, а как очнётся, сам князь с ним побеседует, глядишь и смирится наш господин Тадеуш, не станет беды делать, а так проснётся на постоялом дворе, всякого напридумает». «Что-то ещё?» еще говорила кротким, воркующим голосом Ядзя, уговаривала любовника, только не слышал тадок. «Эленька». Его ясноглазая ласточка третьего дня с мужем в черну не успел. Тадо корованулся, вскрикнул и сел на постели. Обратно, не велит, Сипло повторил за княжичем слова Казимежа. Так что ж ты, Якуб, со мной делать станешь?